Время нарушило свой ход и обернулось вечностью. Рауль оказался в ловушке. Он пылал в очистительном свете и испытывал при этом муки, несравнимые даже с адским. Его взгляду предстал он сам. Вся его жизнь, возможности, которые когда-то были открыты перед ним, его падение, его спасение. Перед ним открылась истина, и она жгла его, как раскаленное железо. — Я больше никогда, — подумал он, — но худше был еще впереди. Сейхан прижала пожилого священника к груди. Они оба наклонили голову, чтобы защитить глаза от слепящего света, разлившегося вокруг. Но Сейхан все же поглядывала по сторонам уголками глаз. Пурпурная звезда...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 Эта цепная реакция распространилась по всему огромному помещению. В мгновение ока плоские звезды стали объемными и развернулись в гигантскую, сотканную из лазерного света трехмерную сферу, которая медленно кружась поплыла под куполом подземного храма. Из нее вырвались искристые выбросы энергии и ударяли в ярусы. Вокруг звучали вопли перепуганных до смерти людей. С одного из верхних ярусов прыгнул солдат, пытаясь найти спасение на полу, но спастись ему было уже не осуждено. Электрические разряды пронзили и испепелили его тело до костей раньше, чем оно ударилось о пол лабиринта. Но самое тревожное происходило с самим пространством храма. Оно уплощилось.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 словно являясь порогом чего-то неведомого и непостижимого. «Изначальный свет!» — вспомнил Грей слова Вигра. Рэйчел подняла лицо. Ее глаза, отражавшие и царившие вокруг них сияние, были столь прозрачны, что Грею показалось, что он может прочитать все ее мысли, а она читала в его душе. «Что-то!» В этом свете его неизменность и извечность заставляла все вокруг выглядеть маленьким и ничтожным, кроме одного. Грей наклонился к Рейчел, и их губы соприкоснулись, а дыхание смешалось. Это была еще не любовь, пока только обещание ее. Соприкосновение губ переросло в глубокий поцелуй, и свет, как им показалось, стал еще ярче, а прежний гул зазвучал пением. Глаза Грай закрылись, но он по-прежнему видел Рэйчел и улыбку, блеск глаз, изгиб шеи, груди. Он снова ощущал присутствие неизбывности, вечности Был ли повинен в этом свет? И дело было в них двоих.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 Поднявшись по лестнице и выбравшись из отверстия в полу, генерал оказался в кухне. Из темного провала вырывались снопы сияющего света. В сопровождении двух бойцов Ренды выскочил из дворца. Сейчас он сядет в грузовик, вернется на базу и разработает новый план действий. Ему необходимо оказаться в Риме до полудня.